Глава 15 «Я оскорблю вместе с вами. Мы всегда будем помнить о них», — закончил я свою речь пересохшими губами в полной тишине и сошел с трибуны, уступая место следующему. Аня сдержала свое обещание и сегодня сразу после школы забрала меня с собой отрабатывать вчерашнюю провинность, и если поначалу ко всему этому я отнесся не очень серьезно, подумаешь, песни решил попеть и отдохнуть немного, но сейчас, находясь в этом зале, и глядя на черные от горя лица матерей и мрачных отцов, я изменил свое мнение. А еще вдруг почувствовал свою вину за случившееся. Ведь это именно я предложил провести это мероприятие, и именно на меня было покушение. Только я выжил, а 17 совсем еще молодых парней и девушек нет. Кто-то сразу умер, кто-то на пути в больницу. Находясь тогда там, мне было сложно оценить масштаб беды, и только сейчас я почувствовал ее в полной мере. И нестерпимо прямо до боли захотелось добраться до той твари, И проломить ее тупую башку, вот только мне уже сообщили, что ее арестовали и увезли. Астра все же сделала тот звонок своему знакомому. Вот только никто не спешил объявлять о том, что организатор взрыва пойман. Похоже, что ее и впрямь поставят на службу государству, а значит, срок ей не грозит. — Все на этом. Может, поедем уже отсюда? — тихо спросил я у Ани. наклонившись к самому уху. «Мы сидели на первом ряду и слушали какого-то священника, который в своей речи ушел куда-то уж совсем далеко, в церковные дебри, так что я совсем потерял нить его выступления». «Но дело было даже не в том, что мне было неинтересно слушать, а в том, что находиться тут психологически было очень тяжело». «С ума сошел?» — шикнула она мне. «Сиди и слушай, еще не хватало, чтобы кто-нибудь снял, как ты выходишь из зала в середине мероприятия, и после этого я тоже тебя не отпущу. Нам еще на кладбище ехать, цветы возлагать». «Пришлось заткнуться и слушать дальше». городское кладбище нас встретило мелким противным холодным дождем и ледяным ветром который забирался даже под куртку вызывая желание юркнуть обратно в машину и ехать домой где можно было забраться под теплое одеяло и не думать ни о чем но я сделал над собой волевое усилие и зашагал вслед за аней которая уже ушла вперед неся несколько букетов цветов остальные женес я загораживаясь ими от ветра. Мы были почти единственными, кто приехал сюда после мероприятия, так как и родители, и все остальные, кто хотел отдать дань памяти погибшим, приезжали сюда утром, когда я еще был на уроках. Я медленно брел между оградок и памятников, не сильно горя желанием идти на самом деле, и дело тут было вовсе не в дожде или ветре. Меня все еще мучило чувство вины за случившееся, а сейчас предстояло увидеть могилы тех, кто погиб из-за меня. Смотреть на их могильные плиты, на фотографии, где они были еще живыми и совсем молодыми, это, пожалуй, хуже любой пытки будет. Я бы предпочел сейчас с целым десятком монстров сразиться, чем пройти через вот это. Кто-то скажет, что я ни в чем не виноват. Не я же взрыв устроил. «Но как быть с тем, что охота шла именно на меня? Что еще после нападения в кафе я должен был понять, что все, кто находится рядом со мной, тоже под ударом, что я почти наверняка знал, что за тем нападением стоит Васнецова, но ничего не сделал, чтобы обезвредить ее. Я же сунул голову в песок и сделал вид, что все нормально, а оно ни хрена не было нормально». Дождь и ветер прогнал немногих посетителей кладбища, и сейчас я шел практически в одиночестве, не считая маячившей впереди спины Ани метрах в десяти от меня. «Ты чего там плетешься? Давай быстрее!» обернулась она ко мне, как будто почувствовав, что я о ней подумал. «Да иду я», — буркнул я, даже не думая ускорять шаг. «Но как я не растягивал эту дорогу, все когда-то заканчивается, и вскоре мы пришли на место». Обычно, насколько я знаю, семьи сами решают, где хоронить своих родственников, но в данном случае город взял все на себя. Выделил места в центре кладбища, и все эти могилы оказались расположены рядом друг с другом, а перед ними поставили стеллу, на которой были изображены все погибшие дети, строго смотревшие на меня. «Простите!» Только и смог что тихо прошептать я, медленно проходя мимо стеллы и отводя в сторону глаза. «Иди сюда!» — позвала меня Аня от самой крайней в этом ряду могил. «Давай отсюда начнем!» Я молча подошел к ней и прочел на черном надгробии. Ирина Стрелкова. Судя по годам жизни, пятнадцать лет. Спи спокойно, Ирина!» — прошептал я, глядя, как Аня кладет на могилу один из букетов. «Мы постояли пару минут тут и пошли дальше». И хотя могилы располагались рядом друг с другом, наш путь мимо них был вряд ли больше ста метров, эта дорога показалась мне самой длинной в моей жизни». Осталась последняя, устало выдохнула Аня, для которой эта наша прогулка оказалась тоже очень нелегкой. «Да, нам оставалась последняя могила, и нам бы радоваться, что все закончилось, но как бы посещение ее не стало для нас самым тяжелым испытанием, так как там кто-то был». Судя по всему, там был мужчина в черном плаще и широкополой шляпе, который, похоже, сидел прямо на земле на коленях перед могилой и не сводил взгляда с фотографией на надгробии. Не обращая внимания ни на дождь, ни на ветер, он молча сидел, не шевелясь и ни на что не реагируя. «Простите, можно нам зайти?» неуверенно спросила Аня, когда мы подошли к ограде. «Извините за беспокойство». Он все так же молчал, никак не отреагировав на ее голос. Аня беспомощно оглянулась на меня. «Пойдем». Вздохнул я, отодвигая ее в сторону и заходя за калитку. Ему сейчас уже ничто не сможет помешать. Цветы положим и уйдем. Я подошел к мужику, встал рядом с ним, искоса глянул на него, отметив для себя, какое у него бледное лицо. не выражающая никаких эмоций, и положил на могилку цветы. Юля Савохина. «Четырнадцать лет», — отметил я для себя, зная, что эти семнадцать имен я не забуду теперь никогда. «Я как знал, что нельзя было пускать ее туда», — безэмоционально произнес вдруг, по всей видимости, «отец девочки». Чувствовал, что ни к чему хорошему это не приведет, как будто что-то внутри меня кричало «Останови ее!». Но я не послушал себя. Опять. Когда погибла жена в авиакатастрофе, я ведь тоже что-то похожее перед ее вылетом чувствовал, но подумал, что это глупости. И вот опять. А теперь я остался совсем один. «Невозможно предугадать всего. Не вините себя!» — тихо произнесла Аня, до этого стоявшая за моей спиной, а сейчас вышедшая вперед. «Я знаю». «Но кого мне еще винить?» Полиция так и не смогла выяснить, кто положил туда взрывное устройство. «Пока». Но я очень надеюсь, что рано или поздно они их найдут, и тогда...» Как-то зловеще закончил он, открыл ладонь, и на ней вдруг заплясал настоящий костер. «Я убью их. Всех!» «Месть — это не выход», — робко произнесла девушка. «О, тут ты ошибаешься, дитя». Глухо рассмеялся он. «Бывают случаи, когда месть — это единственное, ради чего еще стоит жить. И это как раз тот случай. Погоди!» — вдруг внимательно и зло глянул он на нее. «Это же ты, глава того дурацкого фан-клуба, в котором состояла моя дочь, из-за чего она и пошла туда!» Это же ваш долбанный клуб не обеспечил нормальную безопасность мероприятия, в результате чего произошел тот взрыв, забравший жизнь моей дочери. Нет, это не мой клуб организовал это мероприятие. Попыталась оправдаться она, но он ее уже не слушал. С перекошенным от ярости лицом он медленно встал, не отводя от нее взгляд, поднял руку и, плясавшее на ней пламя, вдруг стало вращаться, превращаясь в большой огненный шар. Я тут же сдвинул за спину девушку и повернулся к нему, принимая боевую форму. «Лучше не надо», — мягко произнес я, покачав головой. «Она ни в чем не виновата. И ты здесь». Оскалился он, а его взгляд стал совершенно безумным. «Герой, защитник города, моя дочь была без ума от тебя, все разговоры только о тебе». «Что ты, новый герой нашего города, который спасет его от любой беды? Только из-за тебя она и пошла туда, и что? Где был весь твой героизм, когда произошел тот взрыв? Почему они умерли, а ты остался жив? Полный зал героев, а толку ноль. Ни один не смог ничего сделать, только прячетесь за своими масками. Видать, стыдно людям в глаза смотреть, а где твоя маска, герой?» «У меня ее нет», — пожал плечами я. «Я не герой. И еще не факт, что им буду». «Конечно, не будешь», — кивнул он. «Потому что я вас сейчас убью. Это несправедливо, что моя дочь умерла, а вы остались жить, и сейчас я эту несправедливость устраню». «Беги!» — рявкнул я, находившийся за моей спиной Аня, принимая на обе руки рванувший ко мне огненный шар, бессильно разбившийся облок и обдавший мое лицо жаром. Но отец девочки на этом не остановился. Его руки вспыхнули огнем, и он вполне профессионально нанес мне серию ударов кулаками, которые я принял на блок, и вынужденно, чтобы слегка остудить, его контратаковал в полсилы, чтобы случайно не убить. Мужик явно сошел с ума от горя, и я не смог его по-настоящему возненавидеть. Впрочем, он с легкостью увернулся от моих ударов, отскочил от меня, разрывая дистанцию, перескочив при этом через невысокую оградку, а после молча развел руки в стороны, и в каждой из них появилось что-то вроде огненной плети. Я торопливо обернулся назад, проверяя, что Аня послушалась меня и убежала, после чего принял на предплечье первый удар этой плети. который оказался неожиданно болезненным, и на руке тут же вздулась багровая полоса. Я уже и забыл, что моя способность не блокирует весь наносимый мне урон, а лишь большую его часть. И тут же последовал новый удар, от которого я предпочел увернуться. «Что? Не нравится щенок?» Зло расхохотался он. «Никуда не уходи. Сейчас я тебя хорошенько поджарю, а потом и до подружки твоей доберусь. Всех вас!» Кто себя героем называет, надо каленым железом выжечь. Сразу две огненные ленты метнулись ко мне, от которых я еле сумел увернуться, а потом отбросил в сторону всю жалость, отдавшись во власть ярости. Хватит с меня. Достаточно я терпел. Я, может, и виноват в гибели этих детей, но Аня тут точно ни при чем, как и все остальные герои, а потому нечего с этим уродом возиться». Я кинулся к нему, сокращая дистанцию, что не позволило ему бить своими хлыстами, после чего обрушил на него целый ряд ударов, уже даже не пытаясь сдерживать себя. «Надо было отдать мужику должное», — отбивался он вполне грамотно. чувствовались большой опыт и какая-то школа единоборств. Да и окутавшее его целиком с ног до головы пламя явно было каким-то видом защиты, но и оно не сильно ему помогло. От части ударов он уклонился, часть принял на блок, вот только я был слишком быстр и слишком сильными были мои удары. Даже когда ему удавалось принять их на блок, то и тогда его буквально откидывало назад, когда же он пропускал удар, то тот... сбивал его с ног, но он сразу же вскакивал и упорно продолжал бой. По всей видимости, большую часть моего удара принимала на себя его странная защита. Но вскоре он все же начал выдыхаться, стал часто дышать, движения замедлились, а пламя вокруг его фигуры становилось все меньше и меньше». И в конце концов полностью погасло, и очередной мой удар отправил его в тяжелый нокаут, и это при том, что я сумел как-то сдержать себя и не ударить в этот раз в полную силу. Я уселся прямо на землю, радуясь, что на мне уцелели хотя бы обрывки штанов, И мне не придется щеголять голой задницей среди могил, и только сейчас увидел приближающиеся ко мне фигуры полицейских. Кавалерия прибыла. Как всегда вовремя. Гончаров на выход. — скомандовал полицейский, открыв дверь камеры предварительного заключения. Я встал с кровати, потянулся, бросил прощальный взгляд на жавшихся по углам сокамерников, усмехнулся и пошел к выходу. Эти идиоты-сокамерники не разобрались, кого к ним посадили и попытались построить молодого щенка, когда меня поместили к ним, и пришлось слегка поучить их манерам, чтобы в следующий раз у них даже мысли не было лезть к подростку. И вообще, по идее, меня не имели права помещать к ним, как несовершеннолетнего. Вот только там, куда меня доставили до выяснения обстоятельств произошедшего, свободных камер не было. Аня пыталась их убедить, что я ни в чем не виноват, что это тот тип первый напал на нас. Но с нее лишь взяли показания и отправили домой, пообещав во всем разобраться. Того безумца, кстати, скорая увезла. М -м -м. «Этот запах свободы!» — глубоко вздохнул я, как только оказался на улице после того, как мне вернули вещи. «Он реально опьяняет спустя столько лет заключения!» «Каких еще лет? Ты там всего три часа провел!» — возмутилась подбежавшая ко мне Астра и обнимая. «Да там каждый час за год идет!» — возмутился я. «Не мешай мне наслаждаться свободой!» «Если бы это было так, то мне было бы уже за сотню лет». Тихо произнесла подошедшая к нам Ника. «Ты что, хочешь сказать, что я уже старуха?» «Да нет, конечно!» – озадаченно произнес я. «Вот любите вы, женщины, к чему-нибудь да докопаться. На пустом месте обиду придумать!» «Это да, мы такие!» – гордо произнесла Астра. что то не устраивает?» Я лишь промолчал на это, чувствуя, что в эту тему лучше не углубляться. Тут вдруг распахнулась дверь одного из припаркованных автомобилей, и оттуда вылез отец. «Привет, сын», — глухо произнес он, — «найдешь для меня несколько минут. Нам нужно поговорить». «Это, блин, какой-то бесконечный день. На улице уже глубокая ночь, давно пора спать, а от меня все еще чего-то хотят». «Сын?» — удивленно поднял бровь я. «Ты же вроде от меня отказался. Какой я тебе теперь сын?» «Погоди». Хлопнула вдруг меня по плечу Астра. «Давай выругаться уже без нас будете. Не надо семейные дела на всеобщее обозрение выставлять. Мы сейчас с Никой отойдем до нашей машины, а ты поговори с ним, пожалуйста. Выслушай его хотя бы». «Большего я от тебя не прошу. Только с его помощью мы тебя вытащили из полиции так быстро. Иначе тебе там как минимум до утра пришлось бы пробыть. Просто выслушай, ладно?» Умоляюще глянула она на меня. «Хорошо», — проговорил я, не сумев ей отказать, — «но только ради тебя». «Ты прелесть!» — поцеловала она меня в щеку, взяла за руку Нику, и они ушли. На удивление, мудрая девушка хоть поначалу так о ней и не готов был сказать, — пробормотал отец, глядя им вслед. «Не скажу, что умная, но то, что мудрая, это точно». «Так что ты от меня хотел?» Решил поторопить его я. Не было у меня желания остаток ночи тут с ним проторчать. Я? Да ничего особенного, — тяжело вздохнул он, — всего лишь извиниться перед тобой. Это из-за ультиматума матери и братьев? Прямо спросил я его, не особо веря в его раскаяние. Не только, — поморщился он. «Ультиматум — вещь, конечно, неприятная, но не смертельная. Поверь, у меня много возможностей не дать им уйти из дома. Они просто плохо представляют последствия, но я сейчас не об этом хочу с тобой поговорить. Я действительно виноват перед тобой. Не учел, что ты стал совсем другим человеком после амнезии. Не поверил, что ты очень сильно изменился и зря. Старею, видимо». Прежний Михаил Гончаров был довольно слабохарактерной личностью, честно говоря. Да нужно прямо сказать, люнтяем, мямлей и трусом ты был. Не умел и не хотел принимать самостоятельных решений и боялся любого конфликта. Да, не исключаю, что в этом есть и моя вина, что ты вырос таким, но я пытался исправить тебя. Хотел, чтобы ты вырос настоящей личностью, но у меня не получалось. Поэтому я не смог сразу поверить в то, что ты так сильно изменился после амнезии и попытался надавить на тебя по-прежнему, а с тобой нынешним так нельзя. Ты стал таким, каким я и хотел тебя видеть. Решительным, умеющим принимать самостоятельные решения. Да, не всегда верные, но все же. Смелым, сильным. таким, каким и должен быть настоящий Гончаров. Да, я понимаю, что очень сильно виноват перед тобой и запоздал со своими извинениями, но все-таки я прошу, прости меня, сын. Дай мне еще один шанс. Позволь вернуть тебя в семью. Я даже готов разрешить тебе и дальше жить вне дома, самостоятельной жизнью, если ты не захочешь возвращаться жить к нам. Я понимаю, что ты уже слишком привык к свободной жизни, и тебе будет слишком тяжело загонять себя в рамки. Так что скажешь? Дашь мне еще один шанс?» Отец встал передо мной и взглянул мне в глаза. «Мне надо подумать». Выдохнул я, отведя взгляд в сторону, после чего взглянул на ночное небо, где прямо над нами зависла огромная луна, как будто подглядывая. «Не могу обещать, что я соглашусь, но я очень хорошо подумаю над твоим предложением». «Я понимаю. И не буду тебя торопить. Думай столько времени, сколько тебе нужно». кивнул он. «Я разблокирую твою карту, но не воспринимай это как попытку подкупа. Даже если ты откажешься блокировать еще раз, я ее не буду. Ты все равно остаешься моим сыном, даже если по бумагам это не так. Жаль, что на какое-то время я забыл об этом. Я бы многое мог ему сказать по этому поводу, высказать целую кучу претензий, послать, но почему-то не хотел этого делать». Может, просто устал, а может, повзрослел.